Справка об авторе: Габриэль Городецкий, профессор истории, директор Каменского центра по изучению России и Восточной Европы Тель-Авивского университета. В настоящее время приглашенный сотрудник Сент-Антони Колледжа Оксфордского университета. В 1979-1980 годах работал в Оксфордском университете, а в 1986-1987 годах В центре Вильсона в Вашингтоне. В 1986-1993 годах Городецкий был научным советником штабного колледжа сил обороны Израиля. Автор книг «Хрупкий мир. Англо-советские отношения в 1924-1927 годах». «Миссия Крипса в Москве. 1940-1942 годы. Кембридж. Университет Пресс». Советская внешняя политика с 1917 по 1991 годы. Ретроспектива. Крипс и Черчилль. Дневник и документы британского посла в Москве. Фрэнк Кесс. А также многочисленных статей о советской внешней политике и по истории Второй мировой войны. В настоящее время работает над трехтомным трудом "Великий Союз во Второй мировой войне. Пересмотренная история".